Группы распространяли бы новый образ жизни, лишённой сентиментальности, реалистичный честный смелый и активной. Надо подчеркнуть, что реалистичная несентиментальность, если хотите, граничащая с цинизмом, нуждается в том, чтобы её сопровождали глубокая вера и надежда. Обычно между ними нет связи. Люди, верящие и надеющиеся, зачастую оторваны от реальности. Реалистам же не хватает веры и надежды. Выход из нынешнего положения мы найдем только тогда, когда вновь сольются воедино реализм и вера, как это было у некоторых великих учителей человечества. Члены группы стали бы говорить на новом языке, на английском, разумеется, но на таком английском, который выражает мысли, а не скрывает их. На языке человека, ставшего субъектом собственной деятельности, а не отчужденного хозяина вещей, которыми он управляет по принципу «иметь или использовать». Способ потребления у них изменился бы. И не в том дело, чтобы оно сводилось к минимуму, просто потребление стало бы осмысленным и служило бы жизненным потребностям, а не потребностям производителей. Они попытались бы достичь личностных изменений. Став ранимыми, активными, они практиковали бы размышления, медитацию, искусство быть спокойным, невозбужденным, неалчным. Чтобы осмыслить мир вокруг себя, Они постарались бы понять свои внутренние побудительные силы. Они постарались бы превзойти свое эго и открыться миру. Они попытались бы полагаться на собственные мысли и чувства, делать самостоятельные заключения и использовать открывающиеся перед ними возможности. Они стремились бы достичь оптимума свободы, то есть подлинной независимости, и отказаться от поклонения идолам любого рода, и от фиксации на них. Они преодолели бы кровосмесительные связи с прошлым, из которого они вышли, с семьей и землей, и на их место поставили бы озабоченность, исполненную любви и критического духа. У них развелось бы подлинное бесстрашие, которое способно дать только глубокую укорененность в себе, убежденность и полная взаимосвязь с миром. Само собой разумеется, что у групп были бы собственные планы, над выполнением которых они старательно работали бы, и собственная культурная жизнь, что они занимались бы самообразованием в тех областях знания, в которых наша официальная система образования полностью провалилась. Отношения между членами превратились бы в глубокие контакты, при которых люди позволяют себе представать перед другими без доспехов и притворства, видеть, чувствовать читать в душе друг друга без любопытства и навязчивости не буду говорить о разнообразных путях достижения этих целей кто серьезно относится к ним найдет их сам для тех же кто относится к ним по иному все что бы я дальше не сказал останется всего лишь словами ведущими к заблуждениям и неправильному пониманию я не знаю наберется ли достаточное количество людей стремящихся к новому образу жизни и притом достаточно сильных и серьезных, чтобы создать такие группы. Хотя в одном я уверен. Если бы подобные группы существовали, они оказывали бы заметное влияние на сограждан. Потому что они демонстрировали бы силу и радость людей, имеющие глубокие убеждения, но без фанатизма, любящих без сентиментальности, изобретательных без отрыва от реальности, без страшных, но не склонных недооценивать жизнь дисциплинированных, беспокорности